Глава шестая. Бумажные стены, через которые слышно все. Таичи. «Простите за беспокойство, мама». «Что ты, сынок? Мне всегда в радость помочь путнику, с которым приключилась беда. Посеем добро и пожнём его, когда сами будем в нужде». Мать почтительно поклонилась и опустилась на колени у футона, на котором метался в лихорадке лесной ёкой. Я по-прежнему не верил, что беловолосая девушка с неестественно светлыми глазами, одетая в окровавленное тряпье, была человеком. И если бы не ее сбивчивые угрозы про зло за неоказанное гостеприимство, никогда не привел бы ее в дом. Словно прочитав мои мысли, мать тихо протянула. Конечно, ей могло бы быть удобнее в реконе. Не так неловко. Сноска. рекон, Традиционная японская гостиница. «Да, но нам не нужны пересуды», — ответил я, быстро отводя взгляд от сползшего с груди незнакомки одеяла. «Пересуды? Сынок, нет ничего зазорного в том, чтобы определить путника на постой. Даже женщину. Тем более отец, братья или иной опекун будут искать ее в первую очередь именно в таких местах», — мягко ответила мать, снова укрывая больную. Почему ты решил, что ее появление здесь радит меньше сплетен? Меня не волнует сплетни о том, что я приютил женщину, но не стоит никому давать с ней говорить вне дома. Почему? Потому что она не отсюда. Мать задумчиво коснулась слипшихся от пота и грязи волос незнакомки. Да, у нас таких не водится. Думаешь, южанка? Хотя тоже не похожа. А гайдин, тихо ответил я. Сноска — японское дискриминирующее название для европейцев в период Сакоку закрытия границ Японии, буквально переводится как «человек извне». «Гайкокудзин?» Переспросив, мать использовала более вежливое выражение для обозначения чужаков. Впрочем, она никогда не могла сквернословить. «Но как? Зачем ты привел ее?» «Не вы ли только что говорили о добре, которое нужно посеять, мама?» Она поднялась и отошла от футона. Я видел, как ее тонкие брови подрагивали на выбеленном лбу, она хотела нахмуриться, но сдерживала эту неподобающую добродетельной женщине эмоцию. Я не отказываюсь от своих слов, только добро ли это подвергать честь семье и нашей жизни такой опасности? Если кто-то узнает, что мы укрываем Гайко Кудзина... Но сказнят и не посмотрят ни на родство с сёгуном, ни на твою верную службу, даймё. Сноска. Сёгун — фактически правитель Японии, высокопоставленный военный, имеющий реальную власть в отличие от императора. Подобная форма правления называется сёгунат. Даймё — феодал из элиты самураев, владеющий землёй и подчиняющийся сёгуну. «Поэтому мы просто дадим ей прийти в себя, накормим и отправим в Освояси. Чуть резче, чем нужно было, — сказал я. Я не мог взять на себя ее смерть, ибо просьба о ночлеге была высказана». «Понимаю», — кивнула мать. «Что ж, видимо, такова воля сил от нас независящих. Покинь комнату, сын. Девушка мечется в бреду и открывает твоему взору больше, чем следует». «Я повиновался, тихо задвигая за собой фусуму. Сноска. Фусума, раздвижные двери или перегородки из белой рисовой бумаги». В конце коридора перешептывались служанки. Скрыть что-то от них в этом доме было невозможно, да и не нужно. Сплетничая вдоволь внутри, они не выносили ничего из услышанного дальше Гэнкана. Сноска. Гэнкан – прихожая в традиционном японском доме, сакральное место, символизирующее врата между внешним миром и домашним. В Гэнканах принято было оставлять обувь, приветствовать хозяина и дожидаться его позволения войти в сам дом. Мать хорошо подбирала прислугу, а с некоторыми девушками даже была связана священными узами, пусть и дальнего, но все же родства». Поймав мой взгляд, девушки замолчали и тут же скрылись из виду. Они так и не смогли привыкнуть к тому, что в доме, превратившемся после смерти отца и моего отъезда в резиденцию Даймё в женское царство, последние три месяца снова жил мужчина. Я понимал их. Хмурый взгляд воина мало кого радовал, да и мне было больше по душе служба господину, а не размеренная жизнь под одной крышей с матушкой». Но пока нужды в моем присутствии рядом с даймё не было, мне оставалось только ждать, приумножая его богатство рисом со своего куска земли». Из-за фусумы послышались женские стоны на незнакомом языке. Девушка Йокой была в бреду, но даже в таком состоянии ее родная речь лилась намного плавнее и быстрее, чем те потуги в японском, которыми она пыталась со мной объясниться. «Точно, Гайдин!» Как там она сказала? Англичанка? Очень плохо. Годы прошли с тех пор, как бухту острова Дэдзима обстрелял корабль из Англии. Но в памяти людей, а главное Сёгуна, то событие осталось свежо. Ненависть именно к этим чужакам была особенно сильна. Еще бы, думал я, раздеваясь, чтобы опуститься в Офура. Династия Сёгунов-Токугава берет начало из рода Мацудайра. А губернатор Додзимы Мацудайра Ясухира по вине англичан навлек на себя бесчестие, искупленное только сепуку. Сноска. Офура — традиционная японская ванна. Политика, смешанная с личными оскорблениями, становилась благодатной почвой для слепой ненависти. Кому, как не мне, было об этом знать. Род Мацудайра насчитывал множество ветвей — но именно брат моего отца звали Ясухира, и именно я носил имя Мацудайра Таичи. Что-то не так, понимал я, опускаясь в горячую воду, пощипывающую старые шрамы на теле. Почему именно на моем пути встретилась Игайдзинка? Почему с моего дома решили взять плату за негостеприимство? Йокой или нет? Чужачка или обманщица? Но девушка из леса казалась мне странной, тревожной, и я искренне желал ей скорейшего выздоровления, чтобы она покинула дом моего рода. Мина. Я приходила в себя несколько раз, каждый из которых отличался новым неудобством. Сначала мне было просто плохо, жарко, больно, страшно, сонно, голодно и так далее. Бодрствование в таком состоянии, к счастью, не продлилось слишком долго, и я тогда не понимала нигде нахожусь, ни что происходит вокруг. Второй раз я очнулась уже более осознанно. Боль в теле и туман перед глазами никуда не делись, но хотя бы прошел удушающий жар. Возможно, благодаря мокрой повязке, лежавшей у меня на лбу. Мне удалось немного повернуть голову и осмотреться. Я дома комната как у мамы радость и облегчение, накрывшие с головой, оказались слишком сильными чувствами для ослабевшего разума. веки снова тяжелели и начали закрываться. В этот момент бумажная стена отодвинулась, и в комнату вошла невысокая женщина в темно-коричневом кимоно. Ее черные волосы были забраны в сложную прическу, а взрослое лицо с острым подбородком неестественно белело на фоне шеи. Она бросила на меня высокомерный взгляд. Очнулась? Говорить можешь? Я понимала ее вопросы лучше, чем слова спасшего меня мужчины. Может, дело было в женском голосе, похожем на мамин, или в таком же медленном темпе речи? Мне хотелось ответить, но сон утягивал меня слишком быстро. Женщина бросила еще несколько отрывистых фраз, которые я уже не разобрала. В третий раз я очнулась из-за того, что мне было жестко. Подо мной явно было какое-то подобие матраса, но очень тонкое. Как это часто бывало, на грани сна и яви такое незначительное неудобство вызвало несоразмерное ему раздражение. Я со вздохом перевернулась на бок, затем обратно на спину. Найти удобное положение не получалось, и от этого я злилась еще сильнее. «Мне просто хочется спать. Кто забрал меня с кровати? Неужели мама переложила к себе? Ненавижу ее, футон!» Отрывистые мысли даже в голове звучали самым капризным тоном, от которого мне самой становилось противно. Неудачно подвинув ногу, я захныкала от боли в лодыжке. Под удушливо пахнущим какими-то благовониями одеялом стало невыносимо жарко. «Сейчас бы тот приятный холод из сна с незнакомцем», — думала я, утыкаясь лицом в плоскую маленькую подушку. Чтобы как-то отвлечься от раздражающих ощущений, Я попыталась вспомнить, где тот холод рождался. Кажется, у меня получалось. В комнате раздался чей-то крик, а затем кто-то куда-то побежал. Мне было все равно, потому что духота сменилась долгожданной прохладой. Что-то холодное и мелкое падало на лицо, тут же становясь каплями воды. Боль и ломота в теле угасали, и я погружалась в очередной сон, странным образом понимая, что в следующий раз проснусь абсолютно здоровой. Таичи. Сквозь сон, услышав крики, я вскочил, и, схватив короткий меч, сразу побежал на звук. Военная выучка была хороша в такие моменты, она позволяла действовать мгновенно. Но, оказавшись у распахнутой фусумы в комнату гайдинки... Я застыл так же, как застыли рядом со мной мать и кричавшая служанка. «Югиона!» — пищала напуганная девушка. «Она югиона!» «Тише, аяка!» — одернула ее госпожа дома. «Не разбуди нашу гостью!» «Но... но как же...» «Тише!» Служанка поклонилась, плотно сжав губы, но все еще продолжала трястись, смотря в комнату. А там... Действительно было на что посмотреть. С потолка, ровно в том месте, где на футоне лежала спящая чужачка, шел снег. Крупные хлопья ложились на фигуру девушки, оставляя мокрые следы на одеяле и блестящие капли на ее лице. Я заглядывал в комнату накануне. Гайдинка выглядела неизменно бледной и больной, что особенно бросалось в глаза из-за ее грязных спутанных волос и припухших ссадин на всех выдневшихся из-под одеяла участках тела. Теперь же под снегом ее гладкие щеки зарумянились. Все раны стали почти незаметными, а белоснежные волосы чудесным образом разгладились и заблестели. Она была красива. И все-таки она оказалась ёкоем. А я ведь думал о снежной деве, когда увидел ее в лесу. Не может простой человек быть таким бесцветным. На мне была вина. Я привел зло в дом моего рода. И эту ошибку нужно было немедленно исправить. Сжав меч крепче, я сделал шаг в комнату. «Стой, Таичи!» Рука матери легла мне на плечо. «Она тихо сказал я. «Выйди из комнаты и закрой дверь», — в полголоса приказала мать. С тех пор, как я стал главой дома, она ни разу не обращалась ко мне таким тоном, слишком уважала старые порядки и положение мужчины в семье. Это подкрепило серьезность ее приказа, и я действительно сделал так, как она сказала. Отпустив Аяку отдыхать, мать прошла в соседнюю комнату, жестом показав следовать за ней. Мы молча сели у очага в полу, и только когда я отложил меч, она заговорила. «Я думала, ты хорошо помнишь наши горные легенды, сын? Оттого я и хотел защитить вас от юки и мама. Когда она очнется, что может вырвать наши сердца или заморозить насмерть. «А легенду про услугу ты помнишь? Окажи Юкионе услугу, и она дарит твой дом столькими благами, сколько снежинок падает с неба на ее лицо за одну зиму». «Это не легенда, а сказка, дарящая детям надежду на то, что в лесах и горах их ждут не только страхи, но и что-то хорошее», — возразил я. Вы же сами учили меня уважать мир, скрытый от наших глаз. Но верить только явному. Я ни разу не слышал, чтобы Йокой одаривал кого-то чем-то большим, чем плошка риса». Мать едва заметно улыбнулась. «Я учила тебя этому, сын, потому что наши с тобой миры отличаются. Твой мир в мече, в основе, на которой стоит дом, в служении господину» во всем понятном и человеческом женский мир иной. Это вера, предчувствие и поддержка, порой незримая. Пока у тебя нет жены, через которую ты получишь связь с нашим миром, тебе самому надлежит хранить его мудрость. От того и важно помнить мои рассказы. Вы говорите туманно. Слушая мать, я все же старался прислушаться и к звукам из соседней комнаты. Там царила тишина, не слышно было даже дыхание Юки онны. Я лишь хочу сказать, что, возможно, нашему роду наконец улыбнулась удача. Подумай сам, смерть твоего дяди Мацудайра Ясухиры вергла нас в немилость Сёгуна. Он говорил, что винит во всем корабль англичан. Но все же отослал от себя твоего отца, потому что именно я, Сухира, не смог отбиться от нападения. Мы вернулись в рядовой дом, и что дальше? Твой младший брат не пережил младенчество. За ним умерли еще в утробе две сестры. Ты оставался единственным лучом надежды. Мы с твоим отцом думали, что череда неудач покинула наш дом. Но вскоре после этого затряслась земля, лишила нас коку. затем смерть твоего отца, и, наконец, твое возвращение. Сноска, во взятой за основу книги Эпоху доход самураев в Японии исчислялся не в деньгах, а в Коку количестве риса, которое принадлежащая самураю земля, могла принести за год. Мое возвращение вы тоже считаете неудачей, мама? Тихо спросил я. Да, сын. Дайме не отсылает верных самураев прочь просто так. Возможно, кто-то плел против тебя интриги. А может, ты чем-то не угодил ему? Я не знаю. Но череда этих событий привела нас к этому моменту, к Юки-Онне, лежащей за стеной. Она не только Юкионна. Она Гайдин. Как это совместить? Мне неведомо. Она может притворяться, чтобы проверить, достойны ли мы ее даров, — возразила мать. Все и хитры и изворотливы. Чужака мало кто согласился бы укрыть в своем доме. Оттого твой поступок должен быть еще весомее в ее глазах. Я вспомнила, как именно спас девушку из леса благородству в моих действиях было мало, и если мать оказалась бы права, Юкионна могла припомнить мне, как я взвалил ее на лошадь или отказывался слушать. Но я все еще не готов был поверить в дары снежной девы и сказки. «Кто готовил сегодня ужин?» — быстро спросил я, цепляясь за внезапную идею. «Мадока-сан», — ответила мать. «Госпожа Мадока была единственной слугой в доме, к которой она обращалась как к равной». Женщину в глубоких летах, она была кормилицей еще моего отца и первый из слуг в доме, кто принял мать как хозяйку. Я любил ее как родную бабушку, но не мог не замечать определенных странностей. Она могла добавить в пищу те травы, которые недавно собирала в саду при полной луне. «Думаю, могла», — недоверчиво протянула мать. «Тебе не понравилось?» «Нет, все было очень вкусно. Я лишь думаю, что они могли помутить наш разум, заставив видеть то, чего нет. Например, снег в закрытой комнате». «Я спрошу у нее утром об их свойствах, но мне известно, что мы видели. Как известно и то, почему ты ищешь этому иное объяснение». «Хорошо», — выдохнул я, понимая, что спор бесполезен. «Что вы предлагаете делать с гостьей, матушка?» «Быть гостеприимными», — ответила она с лукавой улыбкой, столь редко появлявшейся на ее лице. «Как долго?» «До тех пор, пока она не отдарит нас благами». Этого ответа мне было достаточно. Мать ей впрямь вознамерилась притворить старую сказку в жизнь. Переубеждать ее не хотелось, она многое пережила и достойна была найти новую надежду но и оставлять в доме гайдинку Йокая, способную стать нашим смертным приговором, было нельзя. Избавиться от нее следовало осторожно. А лучше всего сделать так, чтобы она ушла сама, при этом если и впрямь была Йокаем, не убив нас, а если просто беглянка из какого-нибудь португальского судна, не выдав, что мы ее укрывали. «Ах да, сынок» оторвала меня от мрачных мыслей мать. «Не заговаривай с нашей гостьей. А еще лучше. Поживи в пристройке, пока она здесь». «Почему?» — с подозрением спросил я, будучи уверенным, что проницательная женщина снова угадала мои мысли. Но ее ответ меня удивил. «Потому что легенды про вырванные сердца не всегда буквальны», — тихо сказала она. «Юки-онны...» могут выглядеть непривычно нашему глазу. Но нельзя отрицать, что они красивые. И я хочу защитить твое сердце». «Разве не этого вы хотите? Если она околдует меня и станет частью рода, то и ее благо будут вечно с нами», — усмехнулся я. «Нет», — мрачно ответила мать. «Легенда любви к Юки оне которые не заканчивались бы смертью, «Не существует». «В таком случае вам не о чем переживать». одетая незнакомка из леса, скудно говорящая на нашем языке, зато дерзко кричащая, как мужчина, не сможет склонить меня к браку. «Доброй ночи, Таичи», — кивнула мать, ничего не отвечая на мои слова. «Доброй ночи». Перед тем, как отправиться досыпать оставшуюся часть ночи, Я все же заглянул в соседнюю комнату. Снега больше не было. Беловолосая девушка мирно спала, свернувшись на футоне и подложив ладони под голову. Раны на ней, и правда, выглядели лучше, но не казались полностью зажившими, как в момент нашего с матерью и служанкой помутнения. Она выглядела обычной. Даже белые волосы в темноте можно было принять за русые. «Да какой же она ёкой, раз позволила вести себя на лошади так, как вез я?» «Скорее всего, снег все таки шел только в наших головах из-за трав госпожи Мадоки. А эта девица — просто дочь какого-то моряка Гайдзина и местной женщины!» Останавливаться на таких выводах было нельзя. Ведь добиться, правды я мог, только допросив чужачку. Но пока эти размышления помогали мне заснуть а во сне я видел снежную бурю и горные склоны с которых падал в бесконечную пропасть